Около четырех часов пополудни вместо них прибыл неожиданный гость супприор приор монастыря Святой Марии. Вчерашняя сцена озабочивала его, а он был из числа людей, проницательных и не любящих оставлять неразгаданным что-либо, показавшееся им неясным. Он был искренне привязан ко всей семье в Глендерге, известной ему в течение стольких лет, сверх того, Братья Святой Марии должна была желать мира между сэром Пирси и молодым хозяином его убежища, потому что все, что обратило бы общественное внимание на англичанина, не замедлило бы отозваться дурно на обители, над которую и так уже собирались правительственные тучи. Отец Евстахи нашел в соборе всех, за исключением Мэри. Гальберт и сэр Пирси, как ему сказали, должны были вскоре возвратиться с охоты. Их еще не было. Но молодые люди редко соблюдают часы среди своих удовольствий, и потому отец Евстахи подумал, что все обстоит благополучно. Он заговорил с Эдуардом о его занятиях, но неожиданный, резкий крик из комнаты Мэри заставил всех броситься туда. Мэри лежала в обмороке на руках старого Мартина, который горько упрекал себя в том, что убил ее. Действительно, она походила на мертвую, лежа неподвижно, бледная и с закрытыми глазами. Наступила минута общего смятения, но Эдуард, хотя пораженный ужасом, догадался схватить ее и вынести на чистый воздух. Отец Евстахи, обладавший некоторыми сведениями в медицине, как и многие члены его братства, поспешил предписать необходимые средства для приведения в чувство больной между тем, как испуганные женщины ухаживали за ней на перерыв, более мешая друг другу. Ей почудилось что-нибудь», — говорила мистрис глендининг «Это с ней такой припадок, какие бывали у ее покойной матери», — уверяла Тип. «Не получила ли она турной вести?» — заметила Мизи. Так толковали они, употребляя холодную воду, жженые перья и другие подобные средства для приведения Мэри в чувство — Но усилия их были безуспешны. Наконец явился новый помощник, незаметно подошедший к группе. «Что это значит, моя прелестнейшая сдержанность?» — сказал он. «Что заставило пурпурный поток жизни обратиться вспять в цитадель сердца, обесцветив эти щечки, на которых ему следовало вечно играть? Позвольте мне подойти к ней», — произнес он внушительно, — это чудная эссенция, влитая прекрасными руками божественной Урании, всемогущая для возвращения жизни, даже если бы она была уже унесена на самые рубяшни бытия. Говоря это, сэр Пирси опустился на колени и грациозно поднес к ноздрям Мэри серебряный гравированный флакон превосходной работы, включавший в себе губку, пропитанную восхваляемую им эссенцией. Да, благословенный читатель. Это был сэр Пирси Шафтон своей собственной особой, очень побледневшей, это правда, и в несколько запятнанной кровью одежде, но более ничем не отличавшейся от своего прежнего облика. Мэри Авенель открыла глаза, но лишь только она увидела перед собою услужливого кавалера, как вскрикнула и проговорила «Задержите убийцу!» Все были поражены, и, разумеется, не менее прочих и сам, сэр Пирси, услышавший подобное обвинение от той, которой он только что помог. Но она продолжала отталкивать его с отвращением и повторяла «Прочь его от меня! Прочь убийцу!» «Клянусь моим рыцарским достоинством! Ваши физические и душевные свойства расстроены и создают вам какие-то странные представления, а моя прелестнейшая сдержанность», — произнес сэр Пирси. Неужели вы не узнаете вашего преданнейшего слугу? Или если вы признали его личность, но мечта ваша приписывает ему небывалое деяние? Нет, разгневанная сдержанность. Не было совершено сегодня никакого убийства, кроме того, которые совершают в эту минуту ваши грозные взоры над сердцем вашего всепокорнейшего раба. Речь его была прервана отцом Евстахием, который расспросил в это время Мартина о причинах, вызвавших обморок девушки. «Сэр Кавалер», — сказал он довольно сурово, хотя с некоторой нерешительностью, — «я узнал некоторые весьма странные подробности, которые вынуждают меня попросить вас объяснить мне их, несмотря на все мое нежелание сделать что-либо неприятное гостю нашей обители». «Вы отправились сегодня на охоту вместе со старшим сыном хозяйкой этого дома, Гальбертом Глэндининг, а вратились без него. Где и когда расстались вы с ним?» Сэр Пирси помолчал немного и потом произнес. «Я удивляюсь тому значительному тону, с которым ваше преподобие предлагает мне такой простой вопрос. Я расстался с поселянином, которого вы называете Гальбертом Глэндининг». «Через час или два после солнечного восхода». «И где именно, позвольте узнать?» — спросил монах. «В глубоком овраге, где бьют ключ из скалы, которая, как титан, дитя земли, воздымает главу». «Прошу вас избавить от дальнейшего описания», — перебил его отец Евстахий. «Это место знакомо нам. Но никто не видал с тех пор этого юношу. Вы должны сказать, куда он девался». Дитя мое, дитя мое! воскликнула Эльспет. Да, Святой Отец, заставьте его дать отчет. Клянусь вам, моя почтеннейшая, клянусь хлебом и водой этими источниками жизни, начал сэр Пирси. Клянись лучше вином и паштетами, потому что они источник твоей-то жизни, обжору, южанин, крикнула мистер Глендининг подлый набиватель утробы. Ты явился сюда, чтобы объедать нас, да еще посягать на жизнь нашу? — Я говорю тебе, женщина, что пошел только на охоту с твоим сыном, — возразил ей сэр Шафтон. — Плохая вышла охота для бедняка, — сказала тип. — Я так и сразу говорила, а лишь только увидела твою хитрую английскую морду. От охот сэра в Персе выходит одно зло, начиная с охоты в Чьюви и до сих пор. «Замолчи, глупая!» — остановил её суприор. «Я оскорбляю английского кавалера, против которого имеются пока лишь одни подозрения». «Нет, нам его крови надо!» — крикнула мистрис Глендининг, кидаясь вместе с верную тип на несчастного еффеиста, с такой яростью, что ему пришлось бы худо, если бы его не успели загородить собою монах и Гапер. Эдуард, вышедший из комнаты при начале спора, воротился теперь с мечом в руке. Мартин и Джаспер следовали за ним. Один из них был вооружен копьем, другой — самострелом. «Оберегайте выход», — сказал им Эдуард, и убейте его на месте, если он попытается бежать. Клянусь небом, он поплатится жизнью, если тронется с места». «Эдуард, ты позволяешь себе забываться до такой степени?» — проговорил отец Евстахий. Ты замышляешь насилие против гостя, забывая, что я представитель твоего господина?» Эдуард выступил вперед со своим обнаженным мечом в руке. «Простите меня, почтенный отец», — сказал он, «но в этом случае голос природы сильнее и настоятельнее вашего. Я обнажаю меч против этого грдеца и требую его крови за кровь моего брата, кровь сына моего отца, кровь наследника нашего имени» если он не даст мне правдивого отчет о нем ему не избежать моей мести несмотря на затруднительность своего положения сэр Пирси не обнаруживал никакого страха и только ответил убери свой меч молодой человек не буду я Пирси шафтон мериться силами в одно и то же время с двумя простолюдинами слышите святой отец он сам сознается в своем деле воскликнул эдуард «Успокойся, сын мой», — сказал суприор, — «будь терпеливее. Мы лучше узнаем истину моими средствами, нежели твоими бурными выходками. А вы, женщины, не вмешивайтесь тоже. Тип, уведи свою хозяйку и Мэри Авеналь». Тип с помощью других служанок отвела бедную мать и Мэри в отдельные комнаты. Эдуард быстро занял место у двери, чтобы отрезать сэру Пирси путь отступления, и не выпускал своего меча из рук, Между тем, как отец Евстахий принялся расспрашивать англичанина, положение которого было весьма незавидно. Гордость мешала ему рассказать о действительном исходе поединка. Относительно дальнейшей судьбы Гальберта он сам ничего не знал. Отец Евстахий поставлял ему на вид, что он весьма повредит самому себе, отказываясь от точного и обстоятельного рассказа о том, что происходило в это утро. — Вы не можете отрицать, — говорил он, — что вы вчера крайне разгневались на этого несчастного юношу и что вы подавили затем ваш гнев так внезапно, что это всех нас изумило. Вечером вы предложили ему пойти на охоту, а сегодня, на рассвете еще, вышли с ним вдвоем. Расстались вы, по вашим словам, у ключа часа через два после солнечного восхода. Но, как оказывается, теперь у вас было какое-то столкновение перед этой разлукой. «Я излагаю дело не совсем так», — возразился Пирси. «Факт тот, что у вас поднят шум по поводу исчезновения одного простолюдина, закрепощенного человека, который, я полагаю, сбежал, если его действительно на лицо нет, с целью присоединиться к какой-нибудь разбойничей шайке. И вы спрашиваете у меня?» кавалера из рода Пирсия, отчета о таком ничтожном беглеце? Вот мой ответ. Скажите, во что ценится его голова, и я заплачу эту сумму вашему казначею? «Так ты сознаешься, что убил моего брата?» вскричал Эдуард, вмешиваясь снова в разговор. «Я покажу тебе тотчас, во что оценивают шотландцы жизнь своих близких». «Тише, Эдуард. Тише прошу тебя». «Приказываю тебе», — сказал ему суприор, — «а вы, сэр Пирси, перемените свое мнение о нас. Не думайте, что вы можете проливать шотландскую кровь и расплачиваться потом за нее, как за вино, пролитое на пьяной пирушке. Этот юноша не был крепостным рабом, но вы знаете сверх того, что и у тебя на родине, не посмели бы зарубить самого ничтожнейшего из английских подданных, не ответив за то перед законами страны. Не думайте же, что у нас не то». Не надейтесь на безнаказанность, ибо вы ошибетесь. Вы выводите меня из терпения, ответил сэр Пирси. А даже загнанный вол может взбеситься. Что могу я рассказывать об этом малом, которого я не видал после того, как солнце поднялось немного на горизонте? Мы желаем знать, при каких обстоятельствах вы расстались, сказал монах. Да какие нужны вам обстоятельства, черт возьми! вскричал сэр Пирси. Говорите толком потому что хотя я и протестую против недостойного, негостеприимного обращения, которому подвергаюсь, но я готов покончить миролюбиво этот спор, если его только можно кончить словами. — Если нельзя, то можно кончить мечом. — И немедля, — проговорил Эдуард. — Замолчи, нетерпеливый юноша, — остановил его отец Евстахи. — Но вы, сэр Пирси, должны сказать мне... Почему земля запятнана кровью близ ключа в Коре-Наншиане, где, по вашему собственному признанию, вы расстались с Глендинингом? решаясь не признаваться в своем поражении, если дело могло обойтись без этого, сэр Шафтон ответил высокомерно, что ему не казалось странным, если там, где охотники убивают дичь, на земле бывают видны следы крови. «Но убив дичь, вы изрываете зарываете ее?» — спросил монах. «Мы должны узнать от вас, сэр Пирси, кто лежит в могиле, в этой свежей могиле, которая выкопана близ ключа, берега которого залиты кровью. Вы видите, что не можете запираться, поэтому говорите чисто сердечно, какая судьба постигла несчастного юношу, труп которого верно скрыт в этой могиле». «Если он там, то его зарыли живого», — ответил сэр Пирси. «Я же могу заверить вас, почтенный отец, что он был вполне здоров». Когда мы с ним расстались, Прикажите разрыть могилу, если он там, то поступайте со мной как хотите. Я не властен располагать твоей участью, сэр кавалер сказал отец Евстахий. Это дело лорда Аббата и нашего достопочтенного капитула. Мне надлежит лишь собрать сведения, которые могут влиять на их решение. Могу я узнать, уважаемый отец? «Кто возбудил против меня все эти столь несправедливые подозрения?» спросил сэр Перси. «Это нетрудно сказать», — отвечал субприор. «Я не желаю ничего скрывать от тебя, если оно может послужить тебе в защиту. Эта девушка, Мэри Авенель, боялась, что ты питаешь злой умысел против ее названного брата и только скрываешь его под дружеским видом. Она приказала по этому старому Мартину следить за вами и предупредить беду. Но, как видно, вы сумели обмануть всякий надзор, потому что Мартин, придя по вашим следам к ключу, нашел лишь траву, залитую кровью, и свежую могилу. Он долго разыскивал вас обоих, наконец воротился и принес печальную весть, той, которая посылала его. «Скажите, прошу вас, не видал ли он там моего калета?» — спросил Сарпирси. «Когда я пришел в себя, то оказался завернутым только в плащ, но без того, что было под ним» как, ваша милость, можете сами удостовериться в этом». Говоря это, он распахнул свой плащ, забывая своим обычным легкомыслием, что показывает рубашку, пропитанную кровью. «Как?» — жестокосердый человек, — воскликнул монах при этом явном подтверждении своих подозрений. «Неужели ты и теперь будешь отрицать свое злодейство, нося на себе же самому улики в нем? Будешь ты еще запираться в том, что лишил матерь сына, нашу обитель вассала?» «Королеву шотландскую ее подданного? И чего же ты можешь ожидать теперь от нас? Самым меньшим еще будет то, что мы выдадим тебя англичанам и лишим всякой нашей дальнейшей защиты». «Именем всех святых!» — воскликнулся Пирси, припертый к стене. «Если эта кровь свидетельствует против меня, то она предательская, потому что еще сегодня поутру она текла в моих жилах». «Как же это могло быть, сэр Пирси Шафтон», — возразил монах, «если я не вижу, откуда она вытекла». «Это самая таинственная штука из всего происшествия», — сказал сэр Пирси. «Взгляните сюда». Он расстегнул ворот рубашки, обнажил свою грудь и показал на то место, которое было проткнуто мечом Гальберта. Рана была видна, но она зажила уже и походила на давнишнюю, «Есть пределы моему терпению, сэр-кавалер», — сказал отец Евстахий. «Вы присоединяете еще наглость к злодейству. Вы считаете меня за ребенка или за идиота, если хотите уверить меня, что свежая кровь, которую запятна на ваша рубашка, вытекла из раны, зажившей несколько недель или месяцев тому назад? Несчастный шут. Думаешь, ты одурачить нас совершенно? Слишком ясно для всех, что на тебе кровь твоей жертвы» загубленный тобою в отчаянном смертельном бою. Сэр Пирси задумался, потом проговорил. «Я расскажу вам всю истину об этом таинственном деле, отец мой, но велите этим людям отойти так, чтобы не слышать нас. Но прошу вас не изумляться, если вы узнаете при этом такие вещи, которых не сумеете объяснить своим разумом. Для меня, по крайней мере, они непонятны». Отец Евстахи велел Эдуарду и слугам уйти, уверив молодого человека, что беседа будет непродолжительна, и позволив ему сторожить за дверями. Без этого Эдуард не согласился бы выйти. Оставив монаха с англичанином, юноша тотчас же отправил гонцов к нескольким знакомым семьям из живших на монастырских землях с вестью о том, что Гальберт Глендининг был убит англичанином и с просьбой приехать немедленно в Глендерг. Долг чести считался таким священным в те времена, что Эдуард не мог сомневаться в быстром отзыве на его приглашение о задержании преступника общими силами. Он запер дом изнутри и снаружи, равно как и ворота в ограде, после чего пошел утешить, как мог, бедных женщин и обещал им не оставить без отмщения смерти брата. Глава двадцать седьмая. «Клянусь богоматерью, шериф, мудрено помириться с тем, что я при всех привилегиях моего рождения и баронства арестован теперь из-за случайной смерти какого-то ленника, у которого нет ничего позначительнее медной пряжки на том поясе, за который он затыкает свою скрепку». Из старинной комедии. В то время как Эдуард принимал все эти меры для отмещения смерти брата, сэр Пирси делал свое сообщение монаху, который слушал его очень внимательно, хотя рассказ страдал большой неясностью вследствие нежелания сэры Пирси выказать себя в сколько-нибудь невыгодном свете. «Вам известно, почтенный отец, — говорил он, — что этот неуч решился нанести мне большое оскорбление в присутствии вашего уважаемого настоятеля и других достойных лиц, не считая девицы Авинель, которую я называю с самым честным умилением, моею сдержанностью. Оскорбление усугублялось местом и временем, вследствие чего оно превозмогло мою рассудительность, и я сделал этому дерзкому честь вызвать его на поединок, как равное мне лицо. «Но, сэр-кавалер, — сказал монах, — вы все уклоняетесь от выяснения двух пунктов. Во-первых, почему предмет, показанный Гальбертом вам, мог так оскорбить вас на наших глазах? Во-вторых, каким образом юноша, который встретился с вами в первый раз, мог знать из вашей прошлой жизни что-либо, способное тронуть вас до такой степени?» Сэр Пирси покраснел очень сильно. «Что касается вашего первого вопроса, уважаемый отец, — сказал он, — то вы позволите оставить его пока в стороне, так как он не относится существенно к делу. Что до второго, то... Уверяю вас, я знаю столько же о его средствах добывать сведения, как и вы сами, причем я склонен думать, что тут обходится не без посредства сатаны, о чем стану докладывать вам тотчас же. Слушайте. Вчера вечером я постарался скрыть свои намерения под веселым видом, как это принято у нас, дуэлистов. Мы никогда не превращаем своей наружности в то кровавое знамя, которое развертываем, лишь берясь уже за меч. Я потешал прекрасную сдержанность романсами и другим вздором, который не мог не пленять ее наивного слуха. Встав утром, я встретил моего противника, который, надо отдать ему справедливость, хотя и совершенно неопытный деревенский житель, вел себя так стойко, как я только мог желать. Перехожу к самому поединку, почти отец, Я постарался отразить полудюжины правильных ходов беспорядочное нападение этого малого, Понятно, что я мог бы проткнуть его насквозь, если бы только хотел, но я гнушался воспользоваться моим превосходством, примешивал сострадание к своему справедливому негодованию и потому хотел наказать его только какой-нибудь неопасной раной. Но, сэр, среди такого моего благодушного настроения сам дьявол, я полагаю, подстрекнул его оскорбить меня вторично таким же порядком. Тогда... Горя желанием покарать его, я наступил яростно на него, но в ту же минуту поскользнулся, и тут... Не по ошибке какой-нибудь моей в правилах фехтования, не по искусству, с его стороны, о, нет, но просто потому, что дьявол помогает ему, как я говорю, да ещё трава скользкая. Одним словом, прежде чем я успел стать опять в должную позицию, я встретился с его мечом, который он выставил вперёд. И это оружие прошло мне насквозь, как кажется. Мой молодец до того сам перепугался своей неожиданной, никак уже незаслуженной удачи, что бросился прочь, покинув меня на месте. Я же, истощенный потерей крови, впал в глубокий обморок. Когда я очнулся, как бы после глубокого сна, то увидел, что лежу под группой берез, которые растут там неподалеку. Оказался я завернутым в этот плащ. Я ощупал себе все члены, боли почти не чувствовал, но только очень ослаб. Тронул свою рану, она совсем зажила, затянулась, как видите сами. Я встал и пришел сюда. Вот вам весь мой рассказ. «Я могу ответить на него только одно», — сказал монах, — «а именно то, что вряд ли сам... Сэр Пирси ожидает, чтобы я ему поверил. Сорба причины, которой вы не объясняете, рана, полученная утром и зажившая к заходу солнца, могила засыпанная, но в которой никого нет, побежденный, который жив и здоров, и победитель, скрывшийся неизвестно куда. Тут такая не складится, сэр кавалер, что верить ей, как Евангелию, мудрено. Уважаемый отец, возразил сэр Пирси. Прошу вас заметить, что если я поясняю вам мирно и вежливо то, что я выставил сразу за истину, то я делаю это лишь из почтения к вашему сану и вашей обители. Смею вас уверить, что всякие, кроме духовного лица, дамы или моего государя, удостаивается от меня только тех разъяснений, на однажды заверенные мною, какие я могу дать ему моей шпагой. Прося вас принять это к сведению, я могу только прибавить, что я ручаюсь своей честью, как джентльмен и своей верою, как христианин-католик, что бывшее со мной происходило так, как я вам рассказал, а не иначе. «Это веские заверения, сэр Кавалер», — сказал субприор. «Но рассудите сами, лишь заверения, и их недостаточно для того, чтобы заставить других принять за истину то, что отвергается разумом. Я попрошу вас сказать, была ли та могила, которая находится на месте вашего поединка, уже зарыта, когда он у вас начался. «Уважаемый отец, я не хочу утаивать от вас ничего», — отвечал англичанин. «Я открою вам всю душу свою, подобно тому, как кристальные струи ручья позволяют видеть малейшие камешки на его песчаном дне». «Ради самого неба говорите проще», — перебил его суприор. — Все эти витиеватые фразы решительно неуместны в таком серьезном деле. Могила была открыта, когда ваш поединок начался. — Открыто. Я признаю это, как только может признавать тот, который... — начал сэр Пирси. — Прошу вас, сын мой, без всяких этих уподоблений, — сказал монах. — Но выслушайте меня. Вчера вечером старый Мартин... Против своего обыкновения забрел туда, отыскивая пропавшую овцу, и не видел никакой могилы. На рассвете, по вашим словам, она была. Произошел тоже возле нее поединок. С него воротился лишь один из противников, залитый кровью, и не раненый, по-видимому. Сэр Пирси сделал нетерпеливое движение при этих словах, но отец Евстахий продолжал — «Нет, сын мой, выслушай меня до конца. Могила теперь зарыта и обложена дёрном. Что можем мы предположить, кроме того, что в ней лежит окровавленный труп павшего в поединке?» «Но, боже мой, это невозможно!» — воскликнул сэр Шафтон. «Разве что этот молодец сам себя убил и похоронил, чтобы заставить подозревать в его убийстве меня». «Без сомнения, мы обследуем могилу», — сказал отец Евстахий. «Это будет сделано в моем присутствии, чтобы я мог убедиться своими глазами». «Но я заранее протестую против ее содержимого», — возразился Арпирсий. «И теперь же настаиваю на этом ради своей защиты. На меня было напущено столько дьявольских наваждений во всей этой истории», то не удивлюсь, если сатана примет на себя облик этого молодого человека ради того, чтобы ввергнуть меня в дальнейшие неприятности. Клянусь вам, святой отец, что тут действительно замешано колдовство, как во все, что со мной случается с тех пор, как я попал сюда на север. Хотя бы это я, которого уважают даже до благоговения при дворе Фелицианы, подвергаюсь здесь насмешкам и дерзостям какого-то деревенского олуха. Я! которого Винченцо Виола называл самым ловким и проворным из своих учеников, здесь, выражаясь кратко, обойден каким-то пастухом, с в фехтовальном искусстве лишь то, что преподается на деревенских гулянках. Меня пронизывает насквозь, как мне кажется, весьма почтенный удар. Я лишаюсь чувств, а когда прихожу в себя, то не вижу на себе ни свежие раны, ни царапины, и вся моя одежда на лицо — «За исключением моего колета. Он коричневый, выложенный атласом, и я попрошу вас велеть его поискать». Впрочем, весьма может быть, что сатана, перетаскивая меня, обронил его или забросил куда-нибудь в кусты. А прекраснейший был колет, я надевал его в первый раз на королевин турнир в Соутворке. «Сэр Шафтон, — сказал монах, — вы снова уклоняетесь в сторону. Я расспрашиваю вас о подробностях, касающихся жизни другого человека». И, может быть, и вашей. А вы толкуете мне каком-то старом калете? Старый? воскликнул англичанин. Но заклинаю вас всеми святыми и всеми богами, найдите мне, кто был бы при британском дворе более меня капризно разборчив или разборчиво капризен, причудливо изыскан или изысканно причудлив в постоянной смене своих роскошнейших принадлежностей туалета. Кто мог бы считаться таким образцом придворного щегольства? Найдите, и тогда можете называть меня пошляком и лгуном. Отец Евстахий подумал про себя, что имел полное право сомневаться в правдивости этого щеголя ввиду его странного, неправдоподобного рассказа. Но он помнил загадочные приключения отца Филиппа и свои собственные, и потому не решался прийти к окончательному выводу. Он ограничился поэтому только замечанием о том, что тут было без сомнения много непонятного, и попросил сэра Пирси сказать, были ли у него и другие причины подозревать, что он служит предметом каких-то чар и наваждений. «Сэр Суприор», — сказал англичанин, — «было со мной нечто, что уже одно, хотя бы я и не подвергался издевательству в споре, не был повежден в бое, ранен и излечен в течение двух-трех часов, уже оно одно, говорю я» могло бы доказать, что я нахожусь под влиянием какого-то злого очарования. Уважаемый отец, не для вашего слуха мужские рассказы о любовных похождениях, да и сэр Пирси Шафтон не таков, чтобы разглашать о своих успехах между придворными красавицами. Я до того скромен в этом отношении, что одна леди, принадлежащая к одному не из меньших созвездий, вращающихся в высших сферах, номиновала меня даже своей молчаливостью. Тем не менее, я должен высказать истину и заявить, что, согласно придворным толкам и лагерным беседам, находившим обратный отголосок в городе и в окрестности, сэр Пирси Шафтон признавался за первого кавалера по части быстроты подступа, нежной завязки сношений, благодушной шутливости, неутомимой изворотливости в достижении цели — скромности победы и изяществе отступления. И эта слава была так неоспорима, что ни один из самых ближних царедворцев в шелковых штанах, ни один из знаменитейших борцов на турнирах не достигал на целый полет стрелы такого уважения в среде дам, как он, принимавшийся за высший образец светского обхождения всею благороднейшую и избраннейшую молодежью. «Между тем, уважаемый отец», Встретив в этих диких местах, хотя кое-что заслуживающее по своему рождению и родству название «леди» и, желая не терять практики в любезности, равно как ради того, чтобы показать мою преданность вообще к женскому полу, я выпустил несколько хвалебных стрел по адресу этой Мэри Авен, или прозванной мной, «сдержанностью». Не щадя и других знаков внимания к ней, но руководствуясь в этом случае более своей снисходительностью, нежели самыми достоинствами девицы, подобно мальчугану стрелку, который только ради самого процесса стрельбы стреляет по воронам и кукушкам за неимением лучшей дичи. Мэри Авенель очень благодарна вам, прибил его монах. Но к чему все это изложение ваших прошлых и настоящих любезностей? К тому, чтобы доказать, что или я Или это моя сдержанность заколдованы? Иначе как же? Вместо того, чтобы встретить мое приветствие с поклоном, выражающим удовольствие, ответить на мои взгляды легкой улыбкой, проводить меня затаенным вздохом, чего, клянусь, я удостаивался от самых великих и гордых красавиц и партнеров в танцах при дворе Фелицианы за свои малые услуги, она обращает на меня не более своего холодного внимания, чем по какого нибудь простофилю с ваших диких гор. Даже сегодня, когда я опустился перед нею на колени, чтобы оживить ее чудную эссенцию, приготовленную самыми прелестнейшими ручками при дворе Фелицианы, она оттолкнула меня чуть ли не с отвращением. Даже, кажется, на год кнула, как бы желая изгнать из своего присутствия. Такие дела, уважаемый отец, странны, неестественны, многозначительны. Не свойственны обыкновенному ходу вещей на земле и объясняются лишь колдовством и наваждением. Теперь, представя вашему преподобию это простое, ясное, вполне точное изложение фактов, предоставляя вашей мудрости разрешить то, что разрешимо в этом вопросе. Сам же я намереваюсь не позже как завтра, с рассветом, отправиться в Эдинбург. К сожалению, сэр Кавалер, сказал монах, я должен помешать вашим намерениям. «Как, уважаемый отец?» — воскликнул сэр Пирси с величайшим изумлением. «Если ваше замечание относится к моему отъезду, то, поймите, он не может не состояться, потому что я так решил». «А я должен вам повторить, сэр-кавалер», — возразил суприор, «что он не может состояться без соизволения лорда Аббата». «Уважаемый сэр», — проговорил англичанин, выпрямляясь с достоинством, — Я весьма ценю дружбу и расположение лорда Аббата, но позволю себе заметить, что в этом случае не требуется другого соизволения, кроме моего собственного». «Извините меня», — сказал отец Евстахий, «именно в этом случае за лордом Аббатом остается право решать». Сэр Пирси вспыхнул. «Могу только удивляться речам вашего преподобия», — сказал он. «Неужели из-за воображаемой смерти низкого простолюдина Буяна вы решитесь посягнуть на свободу лица родственного дому Пирси. — Сэр Кавалер, — ответил вежливо Суприор, — ваши высокие родственные связи, как и ваш гнев, не могут вас защитить в этом деле. Вы пришли сюда за убежищем не для того, чтобы проливать нашу кровь, как простую воду. — Но я заверяю же, что если была пролита кровь, то только моя, — воскликнул сэр Пирси. «Это еще требует подтверждения», — возразил монах. «Мы, члены обители Святой Марии в Кеннагере, не привыкли довольствоваться волшебными сказками взамен жизни наших вассалов». «А мы, члены дома Пирси», — возразил Шафтан, «не смотрим ни на угрозы, ни на насилие. Я выеду завтра, что бы там ни случилось». «А я...» произнес суприор не менее решительно. «Я воспрепятствую вашему отъезду, что бы ни случилось». «Кто же справится со мной, если я проложу себе путь силою?» спросил англичанин. «Вы поступите разумнее, если не решитесь на это, очертя голову», сказал отец Евстахи многозначительно. «В монастырских владениях довольно людей для защиты тех прав, которые нарушаются пришельцами». «Мой родственник Нортумберленд», Сумеет ответить за обиду наносимую лицу, принадлежащему к его роду, воскликнул сэр Пирси. А лорд Аббат сумеет отстоять свои территориальные права и духовным, и светским мечом, возразил монах. Притом, рассудите сами, нам стоит только переслать вас к вашему родственнику Вайснвик или Уаркворд, и он не посмеет не отправить вас скованного к королеве Елизавете. «Поймите, что вы стоите на зыбкой почве, и что вам выгоднее оставаться пленником здесь в ожидании решения лорда Аббата. У нас достаточно людей для того, чтобы не допустить вашего побега. Запаситесь лучше терпением, покоряясь своей участи». Сказав это, он хлопнул в ладоши и кликнул. Эдуард вошел с двумя молодыми людьми, хорошо вооруженными и прибывшими в Глендерг по его призыву. Эдуард, сказал отец Евстахи, позаботься снабдить сэра Шафтона всем, что нужно для его ужина и ночлега в этой комнате. Обращайся с ним при этом так же радушно, как если бы ничего не случилось. Но поставь сторожей для предупреждения его побега. В случае, если он будет стараться пробиться силою, не щади его жизни. Но ни в каком другом случае не дай волосу упасть его головы. Ответственность в этом возлагается на тебя. — Чтобы не нарушить должного повиновения к вам, уважаемый отец, — ответил Эдуард, — я лучше избегу всякого взгляда на этого человека, потому что если постыдно мне нарушать спокойствие во владениях обители, то не менее постыдно оставлять без отмщения убийство моего брата. Губы его побледнели во время этой речи, кровь отхлынула с его щек, и он хотел быстро выйти из комнаты, но монах подозвал его снова и произнес торжественным голосом. «Эдуард, я знаю тебя с самого твоего детства. Я старался сделать для тебя все, что было в моих силах. Я не говорю уже о том, чем ты обязываешься мне, как представитель твоего духовного владыки. Не говорю о твоем вассальном долге лично ко мне, суприору обители. Но отец Евстахий просит своего ученика. Он надеется, что Эдуард Глендининг не совершит никакого насилия, хотя бы и оправдываемого в его собственных глазах претерпенную обидою, не нарушит уважение к общественному правосудию или к тем, кто имеет особые права на это уважение с его стороны. «Не бойтесь ничего, отец мой, Стократ, заслуживший имя это от меня», — ответил Эдуард. «Не бойтесь, что я изменю в чем-нибудь тому уважение, которое питаю к почтенной обители», Столь давно покровительствующий нам. Еще менее способен я на что-либо не согласное с моим уважением лично к вам, но кровь моего брата не может вопиять вообще. Вашей милости известен наш исконный обычай. Мне отмещение и озвас дам, сказано Господом, возразил монах. Языческие обычаи кровавой мести, господствующие в нашей стране заставляет каждого взыскивать кровь за кровь убитого родственника или друга, и наши веси обогряются шотландской кровью, проливаемой руками соотечественников, сынов одной родины. Не перечислить всего зла, происходящего отсюда. На восточной окраине Гомсы враждуют с Уинтонами и Кэгбернами. В средней полосе Скотта и Кэрри Пролили более доблестной кровью в своей ожесточенной междуусобице, чем ее потребовалось бы для насыщения поля сражения в Англии, и все из-за того, что не могут быть забыты давние ссоры, когда-то разъединившие их дома. На Западе Джонстоны, на ножах с Максуэллами, Джердинсы с Беллими. Эти раз привносят цвет нашего юношества, которое должно было бы служить оплотом нашим против Англии. Частные кровавые расправы поглощают наши силы, подрывают всякое единение в стране. Не допускай же кровавого предрассудка овладеть твоей думаю, дорогой сын мой Эдуард. Я не требую, чтобы ты смотрел на предполагаемое убийство как на нечто постороннее для тебя. О, я знаю, что это невозможно, но я прошу тебя, именно во имя твоей привязанности к предполагаемому погибшему потому что мы все еще пока в области предположений потерпеть и дать подозреваемому виновнику возможность защититься я признаюсь что рассказанное мне им так неправдоподобно что я готов прямо счесть это сказкой но со мною самим произошло в этой долине но об этом в другой раз довольно будет теперь если я скажу вследствие моего личного опыта что приключение сэра пирси При всей их невероятности, не кажется мне совершенно невозможными.